Глава пятая Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. У Христи была безродна Соротина, а у Фигуры, правильно, Вигуры, хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, но наш Куреневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел, бо воные с банами знались, а это, по мнению Фигуры, Не то, что не а якось не недошмыги, то есть не идёт ему. Бох их церковные знает, они уже, может, якои ассесоры, чи якось такие, советники, а мы яко изрыла бачите из простых свиней. В основе ж своего характера и всех поступков Куренёвские фигура, был такая оригинальная личность даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей цене человека битого дороже небитого. Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого фигуры и перескажу, как помню.